Глава тридцать девятая. Эй, как дела? Бен улыбается своей сногсшибательной улыбкой, и мне хочется ответить, рассказать ему все-все, что я таки сделала кое-что настоящее, поговорила с мамой Феб, что прошлой ночью меня постоянно будил один и тот же сон. Бен единственный, кому можно рассказать такое, но как он отнесется к моему сну? Если мои родители отказались от меня, то почему объявили потом пропавшей без вести? Всё в порядке, спрашивает он. Я пожимаю плечами, провожу карточкой по ридеру, и мы входим в класс биологии. И что скажешь, когда вокруг так много ушей? Занимаем свои обычные места позади, и тут нас ждёт очередной сюрприз. Мы не видим мисс Ферн. Вместо неё мужчина, которого я никогда прежде не видела. Прислонившись к столу, он оглядывает класс, наблюдает за тем, как мы рассаживаемся. Через какое-то время некоторые из девочек уже начинают перешёптываться, и понять причину совсем даже не трудно. Новый учитель просто красавчик, причём привлекательны не какие-то отдельные детали: волнистые с блондинистыми прядками волосы, рост и изящный сидящий костюм, но ну и весь, так сказать, комплект. Взгляды всех так и тянутся к нему. Его же взгляд скользит по классу легко и небрежно, от парты к парте. но в тот миг, когда наши глаза встречаются, что-то случается. Не знаю, как это назвать, но между нами как будто что-то происходит. Нет, ничего такого, никаких глупостей. В его взгляде узнавание, в моем ответ, вот только отвечаю не я. Мною вдруг овладевает непонятное волнение, вспыхивают щеки, а он смотрит и смотрит без улыбки и до неприличия долго. Потом отводит глаза, и я словно падаю с высоты. Голова кружится, в животе болтанка. Доброе утро, класс, говорит незнакомец. Мисс Фер не будет сегодня и еще какое-то время. Несчастный случай. Я мистер Хаттон. Он поворачивается и пишет свое имя на доске. Мне послышалось, или перед словами "несчастный случай" возникла небольшая пауза. Не несчастный случай, не Лордеры, как в случае с Джанелли. Только не это. Прикусываю язык, отвлекая себя этой больью. Неужели её тоже забрали? И если да, то почему? Я не вижу для этого ни малейшей причины. Мис Ферн была хорошей учительницей, но во всех прочих отношениях совершенно незаметной. Джанелли забирали открыто, на глазах у всех. Почему же теперь должно быть иначе? Может быть, у замены есть какая-то другая причина? Может быть, Хатан один из них Я незаметно наблюдаю за ним, пока он идёт по классу и записывает наши имена и кто где сидит. На лордера не похож, во-первых, потому что они носят серые костюмы или чёрную форму, но дело не только в этом. Лордеры, изначально настроенные на боевую готовность, просто не замечают тех, кому меньше 20. Мы недостойны их внимания. Хатен другой. Он здесь с нами. Он всех нас замечает и к каждому проявляет интерес. Он иной. А ты Бен улыбается. Я Бен Никс. Но с мисс Ферн все в порядке. Что с ней случилось? Все поворачиваются, ушки на макушке. Задавать вопросы здесь не приветствуется. Однако новый учитель улыбается. У нее все будет хорошо. Мисс Ферн попала в дорожную аварию и сейчас находится в больнице. Дальше. Теперь он смотрит на меня. Глаза у него странного цвета. Они голубые, но такие бледные, что голубой оттенок едва заметен. Если бы не тёмный ободок по краю радужки, зрачок почти сливался бы с белком. Меня зовут Кайла. Что же такое со мной? Я едва не произнесла что-то другое, имя, появившееся и исчезнувшее прежде, чем я успела понять, что оно такое. Учитель слегка вскидывает бровь, словно моя запинка не укрылась от него. Держись. На этот раз мне удаётся отвести глаза первой и сжать кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах. Хатан заканчивает знакомство с классом и начинает урок. Берёт у одного из учеников тетрадь, смотрит, что мы изучаем. Только что начали раздел о биологической классификации и закрывает её. Сегодня мы займёмся кое-чем другим. Проведём практическое занятие, посвящённое мозгу. Он смотрит на нас с Бенном. Вы двое, помогите мне. Возьмите модели мозга и раздайте по одной на пару. Бен тут же вскакивает. Я тоже поднимаюсь, и мы достаём коробочки из шкафа, на который указывает Хатан. Внутри каждой объёмная модель мозга, каждая деталь которой пронумерована. Всё складывается как элементы пазла. Мы собираем и разбираем модели, записываем в тетради названия каждой части: мозжечок, ствол мозга, лобная кора, правое и левое полушарие. Диаграмма напоминает поперечный разрез моего собственного мозга, который я видела на экране компьютера в кабинете доктора Лезандра. Только там был не рисунок, а скан моего живого мозга. И последняя говорит Хатан: "Сведите руки так, чтобы между ладонями оставался маленький кружок. Он пишет на доске X. Вытяните руки и посмотрите на X обоими глазами через кружок. Теперь, не смещая руки, закройте один глаз, потом другой". Когда вы закроете один, X должен исчезнуть. Когда закроете другой, он должен появиться в центре. Мы следуем инструкции. Я поднимаю руки и смотрю на X. И верно, когда закрываю левый глаз и смотрю правым, X блокирован рукой. Когда же закрываю правый глаз и смотрю левым, X прямо в центре. Хатон оглядывает класс и останавливает взгляд на мне. Кайла, каким глазом ты видела X? Левым отвечаю я. Он улыбается интересно. Ты должно быть представляешь собой биологическую аномалию. Молчу. Обычно доминирующий глаз тот же, что и доминирующая рука. Продолжает учитель. Если вы видите их с левым глазом, то должны быть левшой. Здесь же я вижу, что ручку ты держишь в правой руке. А что остальные? У кого доминирующий глаз и доминирующая рука совпадают? Я слышу голоса одноклассников и неловко юрзаю на стуле. Времени у нас почти не осталось, говорит Хатан. Возможно, вы задаётесь вопросом, как связать этот последний эксперимент с нашей работой с моделью мозга. Теперь учитель смотрит только на меня и ни на кого-то ещё. Это открытие было ключевым в изучении мозга, влияние хиральности на развитие и организацию хранения памяти и доступа к ней. Если вы леворукий, доступ к памяти правое полушарие. Если вы праворукий, доминантна левая полушария, но есть и редкие исключения. Люди с артистическими способностями используют мозг иначе. Он обводит взглядом класс и снова смотрит прямо на меня. Всё это очень важно в хирургии и лечении заболеваний мозга. Хирургия, зачистка. Звенит звонок. Конец урока. Будете выходить, сдайте ваши тетради, напоминает Хатан. Все встают и начинают убирать книги. Правши, левши. Моя левая сама с собой сжимается в кулак, разбитые кирпичом пальцы. Но то был только сон, или нет? Кайла, Бен толкает меня в бок. Идем. Я вздрагиваю, заставляю себя подняться и, нанягнувшись, словно налитых свинцом ногах, иду к учительскому столу. Все уже вышли, и передо мной только Бен. У двери ждет миссис Соли. Мне нужно поговорить с тобой, Кайла, до начала следующего урока быстрее. Она заталкивает меня в пустой соседний класс. Должна сказать, моя дорогая, в отношении тебя высказывались кое-какие сомнения. Миссис Али Ласково улыбается. Вот такая она, наиболее опасна. И судя по тому, что я видела, мне придется их озвучить. Что такое она видела? Я отчаянно прокручиваю последние моменты урока. Может быть, услышала, как Хатон назвал меня биологической аномалией? Нет, тогда её здесь не было, я точно помню. Она пришла в самом конце, и его лица она не видела, он стоял к ней спиной. Что вы имеете в виду? Мессис Алисер где-то сдвигает брови. Этот ваш симпатичный новый учитель спросил, получился ли урок интересным, а ты даже не ответила. Этот ваш симпатичный новый учитель, а? Он не просто новый и не только симпатичный, всё не так просто. Но у меня такое впечатление, что она об этом даже не догадывается. Некоторые другие учителя отмечают твою отстраненность, не внимательность и не готовность учиться. Извините, я буду стараться. Одного старания мало. Это предупреждение Кайла. Мы ведь и раньше о том же говорили. Не забывай, твое наказание рассчитано до двадцати одного года. Согласно контракту, ты обязан всячески стараться интегрироваться в семью и общество, хорошо учиться. Тебе за 16. Не получится, доступны другие варианты лечения. Она тепло улыбается. А теперь беги на следующий урок. До свидания. Миссис Али исчезает за дверью. Бен, мне нужен Бен. Внутри всё переворачивается. Сначала непонятный Хатан с его загадками, потом миссис Али со своими угрозами. Ничего удивительного, что уровень падает. Выйдя в коридор и два не сталкиваясь с мистером Хатным, который выходит из кабинета биологии, он корчит физиономию вслед удаляющейся миссис Али, стреляет в её сторону глазами, шепчет новой ну ведьма, снова подмигивает и задорно ухмыляется. Дерзкий, задорный и юный, как будто учительское лицо было только маской, Хаттон наклоняется и подносит палец к губам. Шш, это наш маленький секрет. и удаляется в противоположном направлении. Да, я могла бы поклясться, что он слышал все сказанное миссис Солли, но как и что значит наш маленький секрет? Время покажет. Бен ждет в коридоре. Видел, к тебе подходила миссис Солли? Все хорошо? Могло быть и лучше, отвечаю я, хотя только что проверила уровень и он оказался как неудивительно выше ожидаемого — пять одна десятая. Неужели так повлияли глупые гримасы Хатына или даже просто тот факт, что он был рядом? В сердце всё ещё бьётся чуточку быстрее. Побежим завтра до начала собрания группы, обеспокоенно спрашивает Бен. Конечно, тогда и поговорим. Звенит первый звонок следующего урока, и мы разбегаемся в разные стороны. Всё, хватит. Пора быть внимательной и прилежной, или хотя бы притвориться таковой